Глава двадцать шестая. «Изольда, что происходит? Почему сейчас возле меня сидит Кентара и говорит, что ты поручила ему обучение новичков? Разве мы не планировали, что они будут под твоей личной опекой? Асмальт, возникли срочные вопросы в колонии Д-107». «Какие еще срочные вопросы?» «Есть серьезное подозрение, что на этом направлении может возникнуть вооруженное столкновение с эльфами. Ты издеваешься? Да этим подозрением уже больше года». Вот потому я и здесь. Похоже, время поджимает. То есть ты теперь что, собралась там находиться все время? Увы, но этот вопрос важнее новичков. Допустим, так и есть. Но тебе не кажется странным, что новичками будет заниматься обычный офицер? Бог Кентаро прекрасно справится со своей задачей. К тому же ему будет помогать Селестия. После небольшой паузы задумчивого взгляда в сторону сидевшего рядом Кентара Асмальт произнес в мобильник. «Я так понимаю, что ты не собираешься менять свое решение. На данный момент я нужна здесь, а не в столице!» Из трубки раздался уверенный голос подчиненной. «Мне это все очень сильно не нравится. Но хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет». Недовольно произнес Асмальт. «До связи». «До связи». Асмальту почудилось, что это было произнесено с каким-то облегчением и даже радостью в голосе. Выключив телефон... Он еще раз посмотрел на Кентара, который с невозмутимым лицом все это время спокойно сидел рядом и слушал их разговор по мобильнику. «Ты что-то понял?» — с легким недоумением спросил Асмальт. «Возможно, там действительно возникла серьезная опасность», — пожав плечами равнодушно ответил один из самых приближенных к Асмальту боевых командиров Пантеона. Эльфы уже давно что-то подозрительно затихли. Кент с упреком, посмотрев на подчиненного, прервал его Асмальт. «Ты хоть не пытайся повесить мне на уши эту чушь!» И уже требовательным голосом добавил. «Я хочу знать, что так резко изменило планы Изольды!» «Боюсь, я не могу ответить на этот вопрос!» Спокойно ответил Кентара. «Могу только предположить, что, возможно, Изольда знает что-то, что нам неизвестно!» «Да что ты говоришь!» — с сарказмом произнес Асмальт. «А то я не догадался!» «Может, что то еще подобного плана произнесешь? Мол, небо синее, а солнце желтое...» Что-то более конструктивное есть?» «Асмальт, что ты от меня хочешь?» — раздраженно спросил Кентара. «Я обычный боевой командир, а не нянька для малолеток. Мне этот ее приказ еще более непонятен, чем тебе. Мое место на поле боя, а не тут». При этом он красноречиво обвел взглядом зал, в котором они сидели. «Все это не для меня. Может, найдешь кого-то другого?» «Скажи мне, дружище, а ты что, уже стал великим стратегом?» — Вкрадчивым голосом и прищурившись спросил Асмальт. «При чем тут это?» – недоуменно произнес Кентара. «Тогда заткнись и слушай!» Гневно стукнув ладонью по столу, отчего по его поверхности пошли трещины, Асмальт поморщился и, выдохнув, уже спокойно продолжил, глядя при этом на явно обидевшегося подчиненного. «Этот малолетка, возможно, в будущем наш единственный боевой тактик среди богов. Так скажи мне, кто, кроме Изольды и тебя, достоин доверия, чтобы его подготовить? Молчишь?» «Допустим, можно поручить его Аргону!» Не очень уверенно проворчал Кентаро. «Не вопрос!» – зловеще улыбнувшись, согласился Асмальт. «Но если он провалит свою задачу, то отвечать перед Изольдой и мной ты будешь лично готов рискнуть!» Кентаро, рассматривая свои руки, промолчал. «И чего мы молчим? Не слышу буря уверенности. Может, тогда еще кого-нибудь порекомендуешь?» «Хорошо, я лично займусь этими новичками!» Буркнул Кентара, недовольно бросив взгляд в сторону шефа. «Вот только одолжение мне делать не надо?» Но смешливо произнес Асмальд. «Тактик нам очень важен, любая промашка недопустима». Вот и занялся бы лично. Вставая с кресла, буркнул еле слышно Кентара. «Ты что-то сказал?» Вкрадчивым голосом поинтересовался Асмальд. «Ты прекрасно все слышал», – ворчливо произнес Кентара, делая шаг в сторону выхода. «Кажется, мои подчиненные вообще страх потеряли!» Грозно прищурившись, посмотрел на подчиненного Асмальт. «По-твоему, я что тут фигней страдаю?» «Я этого не говорил!» Сразу пошел на попятную кентара, уже фактически стоя в дверях зала. «Пойду ознакомиться с новичками!» «Вот и иди, а то взяли моду обсуждать начальство!» Откинувшись в кресле, расслабленно произнес Асмальт. Мысленно он уже был на борту своего личного самолета, с предвкушением представляя свою любимую виллу на берегу океана на одном из удаленных островов. Хентара, кивнув, быстро вышел, а Асфальт на мгновение подумал о том, что, может, все-таки стоит самому разобраться с новичком, но тут же забыл эту глупую мысль. Не для того он стал главой пантеона, чтобы самостоятельно решать такие вопросы. Трое суток, пока решалась наша будущая судьба, я наслаждался отдыхом, а заодно проверил по сто раз себя, свою ауру и все, что только можно. Более того, проверке подверглась и эта странная богиня Изольда. Сейчас, когда ее не было рядом, все стало нормальным. Влечение пропало без следа и уже казалось чем-то надуманным и неважным, как мимолетный сон. Но эта иллюзия не позволила мне расслабиться. Вот только проблему я так и не нашел. Возможно, к этому могли быть причастны более серьезные силы, но тут, в молодом мире, им просто неоткуда взяться. В какой-то момент я даже кукловода подозревал, но здраво рассудив, пришел к выводу, что это даже звучит бредово. Единственной вероятностью, которую я смог предположить, была та, что наши с Изольдой силы вошли в резонанс. То есть, другими словами, это было обычное природное явление и не факт, что двустороннее. Возможно, это именно у меня на таких, как она, возникает сильное влечение. А вот у нее все в порядке. Проверять эту идею я, естественно, не стал. Намного проще просто не пересекаться с Изольдой и на этом остановиться до тех пор, пока не смогу полностью контролировать процесс. После того, как наверху приняли решение, нас с Дианой назначили в отряд к одному из высокопоставленных боевых офицеров, Богу Кентара. Правда, нашим обучением занималась только одна Селестия. если это вообще можно назвать обучением. Нет, насчет Дианы тут все было отлично. Богиня оказалась вполне адекватной, разумной и более того, очень хорошо относилась к Диане. Ее поразили возможности девушки. Теперь они обе сутками напролет пропадали на учебном полигоне. А вот меня нагрузили ворохом архивных записей всех прошлых конфликтов и поручением обнаружить все допущенные ошибки. Причем не только с нашей стороны, но и вражеской. Если они думают, что таким образом можно обучить тактику, то они явно ошибаются. Хотя мне это поручение было на руку. Можно было заняться, наконец, самым главным для безопасности Дианы – созданием ИИ для ее сознания. С учетом того, что я решил не идти простым путем и не внедрять в ее тело нейронную сеть, пришлось серьезно повозиться, чтобы найти решение. Ведь что такое по своей сути ИР, как, например, Зак и ИИ для хранителей? Каким образом даже после смерти они появляются всегда вместе с владельцем? Ответ прост и одновременно сложен в реализации. Кто-то очень давно предположил, что если вся память разумной хранится в их душах, то логично создать некую искусственную личность, которую с помощью воздействия на ядро души присоединить к душе. Тем самым душа будет сохранять нужную информацию для развертывания и в новом теле после смерти. Это даже звучит сложно, а уж в исполнении и вовсе запредельно. Мало того, что душа должна воспринимать этот пласт информации как родной, так еще и со временем не уничтожить его при переносе. Вот в этом случае неизвестный изобретатель нашел лазейку. Зачем пытаться совершить невозможное, если можно сделать это напрямую? Решение, которое применялось к нам, хранителям, было с одной стороны элегантным, а с другой – гениальным. Честно говоря, даже сейчас, обладая всей информацией, я и то поражался гениальности реализации. А главное, сам не помнил, в какой момент эту операцию провели надо мной. Да и Зак этой информацией не обладал. К сожалению, каким образом ко мне присобачили ИР, который на порядок сложнее ИИ, нам неизвестно. Принцесс и тут не подходил. Ведь по сути ИИ это просто программный код, хотя и очень сложный. А вот ИР это уже совершенно другой уровень. Это фактически адаптированное личное с функциями ИИ и серьезными возможностями. Возвращаясь к методу подсадки ИИ, нужно понять, что раз это программный код, а вся память хранится в душе, то нужно записать этот код напрямую в память разумного таким образом, чтобы он на подсознательном уровне запускал ИИ сразу после возрождения. Вот тут я и подобрался к самой практике. Как оказалось, для этого нужно было запрограммировать мозги разумного, записав в них весь объем кода ИИ, а после этого запустить цикл повторного перезапуска с учетом сохранения всех данных в самой душе. Другими словами, меня до того, как очутился изначально на базе, уже где-то воскрешали. Сразу после этого мое сознание погрузили в гипнотические соны и приступили к прямому вмешательству в мои нейронные цепи. Но при этом мое сознание активно участвовало в этом процессе. Правда, без моего ведома. После того, как в меня влили всю нужную информацию и убили, но с сохранением памяти, при этом записали мне одну из прошлых личностей как BIOS в компьютере, которая загружалась перед моей текущей личностью. Как это возможно? Я не знаю. Этих данных нет. А вот кластер в душе, где сохранилась личность Зака, мне теперь очень даже известен. Другими словами, Зак – это и есть я сам. Звучит как-то нереально, но по сути это отчасти правда. Просто он – отдельная моя прошлая жизнь со своими собственными воспоминаниями, которые при этом были моими. Да, очень запутанная схема, но при этом рабочая. Правда, это не исключает того, что его сознание просто скопировали на мою личность, которая погибла. В любом случае, это нужно для ИР, а вот для ИИ все, слава богу, проще. Достаточно просто записать нужный код для развертывания напрямую в мозг клиенту, а дальше он сам по себе будет восстанавливаться сразу после возрождения. Звучит вроде как не очень сложно, так в чем тогда проблема? Собственно, в этом самом коде. Его нужно подстраивать напрямую под личность конкретного пользователя, что само по себе не очень просто, а уж внедрение – это отдельная тема. Дело в том, что сделать это быстро и максимально эффективно можно только если полностью произвести полное слияние наших с Дианой сознаний. Именно в этот момент ЗАГС сможет напрямую работать с мозгом девушки и записать все, что нужно. Вот тут-то и проблема. Я не хочу, чтобы все мои знания нахлынули на Диану. И дело тут не в тайнах, а в том, что она может просто не выдержать такого объема информации и просто сойдет с ума». А значит, перед тем, как запустить слияние, нужно оградить от нее свою память, и тем более оградить уже себя от ее памяти и эмоций. А то, учитывая полный бардак в ее голове, уже я сам рискую стать немного больным на голову. Вот и пришлось очень медленно и кропотливо готовиться к процессу, создавая необходимые блоки там, где нужно, и создавая барьеры в сознании таким образом, чтобы я не получил лошадиную дозу эмоций девушки». а еще и код адаптировать подсознание Дианы, заполняя его нужными для ее развития данными. Все-таки я собирался не просто дать ей и и, а с частью нанитов, как внутренних, так и внешних. Ведь основная задача ее ИИ будет заключаться в создании и управлении полноценной колонией нанитов. Как-то в процессе подготовки Зак поинтересовался, а почему я, собственно, так сильно озаботился выживанием Дианы. И, если честно, то вначале я не смог даже ответить. Мне самому пришлось осознать, что эта шебутная девчонка стала для меня кем-то больше, чем просто спутницей. Она стала полноценной моей ученицей. Все ее успехи я воспринимал как свое собственное. Я не воспринимал ее как дочь, вот только ученица – это, наверное, даже больше, чем родная дочь. Потому как в процессе обучения я вкладывал свою душу в ученицу. «По-другому толку не будет». Ее ошибки бесят меня не потому, что она чего-то не поняла, а потому что это означает, что я не смог правильно объяснить. А ее достижения в магии и победы иногда заставляли меня радоваться даже сильнее, чем саму Диану. В какой момент это произошло, я не помню. Но сейчас она, пожалуй, одна из тех разумных, ради которых я готов сравнять с землей любой мир. Если будет надо, я и против ангела или повелителя выйду на бой. Хотя все же до этого лучше не доводить». Вот и сейчас. Размышляя с довольной улыбкой на лице, смотрел не на документы, которые уже успел все изучить, а из окна казармы наблюдал за спаррингом между пыхтевшей от усердия Дианой и Селестией. Но тут надо честно признаться. Изредка меня кололо чувство ревности, что мою ученицу тренирую не я, а кто-то другой. Правда, учитывая уровень Селестии, потери ученицы мне это не грозит. Ха, надо же. Я опасаюсь потерять свою ученицу. Однако интересные возникают у меня мысли. Будь Диана обычным подростком, которому, по сути, все эти учения не больше, чем вынужденное зло, что мешает им жить, то между нами понимания не возникло бы. Но, несмотря на свои новые увлечения, она отдавалась на всех тренировках, полностью вкладывая уже свою душу. Сложно относиться нейтрально к тому, кто так настойчиво стремится к достижению познания и совершенствования. Наверное, именно это сочетание и породило такие взаимоотношения между нами. Я, кажется, начинал понимать, что чувствовал сенсей, когда обучал в свое время меня. Сейчас, если бы мне позволили вернуться назад со всем тем багажом опыта, то все было бы по-другому. Вот только история не терпит сослагательного наклонения. Потому имеем то, что имеем. К тому же не сказал бы, что был совсем уж тупым учеником без капли желания. «Просто в этом плане Диана была на голову выше меня. Я это прекрасно видел». От размышлений отвлек звонок моего мобильного. Это был вызов бога Кентара к себе в офис. Еще раз бросив взгляд в окно и увидев, как Диана старательно повторяет движение Селестии, я довольно хмыкнул и направился на третий этаж казармы. Именно там располагались кабинеты руководства. По проекту в этой казарме, рассчитанной на почти 60 живущих, должно было быть многолюдно. Вот только строили ее для одного, а получилось совершенно другое. По инструкции, все боги и претенденты должны проживать в казарме. Вот только в реальности боги жили либо в шикарных домах в столице, либо находились на миссии. В казарме же проживала только дежурная тревожная группа богов всего из десяти разумных, претенденты которых было аж целых пять вместе со мной и Дианой, и различные инструкторы для каждого из претендентов. Правда, учитывая тот факт, что обычные инструкторы входили в состав тревожной группы, то в итоге во всей казарме жили только 16 человек. 10 из дежурной группы, командир Кентара и пятеро кадетов. Остальные помещения были свободны. Рядом с трехэтажным зданием казармы находились два дома для обслуги богов. пустующие или нет, но ворщики, повара, садовники, дворники и медики все проживали здесь и полностью отвечали положенному штату. Все это на случай полноценной войны. Мол, в этом случае все боги пантеона уже точно будут в казарме. Лично мне сомнительно, но до начальству виднее. Пока что жилым этажом остался только второй. На первом были столовая, мечасть и всякие полезные комнаты. Тут были даже бассейн, сауна, спа салон и все остальное такого же рода. Третий этаж занимали комнаты руководства, запасной вычислительный центр, также комната для совещаний и личные апартаменты командиров. В один из таких кабинетов я и вошел. Сам по себе кабинет был небольшим, всего 7 на 7 метров, со столом у окна и сидевшим за ним с серьезным видом в кресле кентара. Еще тут же стояли пять стульев для гостей, висел огромный монитор на всю стену, ну и, естественно, ПК на столе командира. Больше ничего в кабинете не было. «Присаживайся», — кивнув в сторону одного из стульев, произнес хозяин кабинета. Дождавшись, когда я присяду, спросил, как продвигаются дела. «Отлично», — лаконично произнес я. «Мне тут докладывают, что ты перестал брать дела из архива». Пристально глядя на меня, укоризненно произнес Кентара. «Так и есть», — согласно кивнул я головой. «Позволь узнать причину», — удивившись столь наглому ответу, произнес он. «Просто я уже закончил со всем архивом», – пожав плечами, безразлично ответил я. «Это не является причиной для того, чтобы...» Начал, видимо, подготовленную заранее речь Кентара, но, осознав то, что только что услышал, изумленно уставился на меня, невольно произнеся «Чего?» «Я закончил со всеми заданиями». Терпеливо повторил я. «Как это?» Он явно пребывал в шоке. «Ну, как-то так», – пожав плечами, ответил я. «Что, и весь анализ закончил?» С подозрением уставившись на меня, спросил недоверчиво он. Так точно! Шутливо вскинув руку в жесте приветствия старшего по званию к своей груди, подтвердил я. Так ты эти вот шуточки брось, поморщившись, произнес Кентара. Это не шуточки, вот флешка со всем моим анализом. Положив на его стол названный предмет, я с усмешкой посмотрел на вытянувшуюся физиономию офицера. Прокашлялся он. Ну, давай посмотрим, что ты там написал. Вставив флешку в системник, он открыл мой отчет и углубился в суть написанного. Сидели мы так молча минут тридцать. Я рассматривал пейзаж за окном. Из его кабинета открывался прекрасный вид на ухоженный красивый парк и сад рядом с ним. А вот Кентара явно увлекся чтением моего документа, в котором я полностью разбил все их операции. Собственно, в каждой из них было достаточно ошибок. Все-таки именно из этих документов я понял, насколько большая разница между обычными тактиками и богами с той же специальностью. Например, у пантеона того же Зеуса был боевой тактик. Вот там все во время боя было произведено идеально. Даже у меня не получилось обнаружить ошибку в действиях отряда соседнего пантеона. Также это касалось случаев, когда наши отряды сталкивались с врагом, в составе которого был тактик-бог. Полный разгром наших, и это еще мягко сказано. «Очень интересные выводы», – откинувшись на спинку кресла, произнес Кентара. «Особенно с учетом некоторых особенностей. Очень занимательный документ». Я молча смотрел на то, как Бог, достав свой мобильник и быстро что-то набрав, начал кому-то звонить, при этом посматривая то на меня, то на монитор. Я уже подумал, а не перестарался ли я? Хотя вроде как использовал только знания, полученные в этом мире, так что вряд ли в этом дело». Может, просто он удивился, откуда такие знания у такого, как я? Возможно. Но если так, то мне это принесет немалую пользу в росте. «Асмальт, это Кентара», — произнес серьезно Бог, при этом прижимая трубку таким образом, чтобы я не услышал то, что говорят ему. Более того, даже использовал магию для этого. <смех> Наивный. Слушать ведь можно и сам сигнал на вышке сотовой связи. «А то я не увидел», — ехидно ответили ему. «Что там у тебя случилось?» Максим только что принес полный анализ «всех». В этом месте он сделал выделение боевых операций из архива. «Максим, это кто?» Расслабленно раздалось в ответ. «Новичок из претендентов на тактика а, -а, -а. Видимо, вспомнил собеседник меня, но после удивленно протянул. «Ого-го, и что, всех-всех операций?» «Да, ну и что там?» Явно с любопытством. «Заказанный анализ Хрону, помнишь?» Растерянно спросил Кентара, назвав имя бога-тактика из пантеона богини Минарвы. «И?» «Так вот, почти слово в слово. Отличия есть по написанию, но по смыслу все один в один», растерянно произнес Кентара. «Мне же было приятно такое услышать, значит, я нигде не перегнул палку с анализом». «Даже так», задумчиво произнес Асмальт. «Значит, пора привлекать его к боевым операциям». «А не рано?» неуверенно спросил Кентара. Ты что, совсем поглупел? Раздраженно раздалось в ответ. Я же тебе не на фронт его предлагаю отправлять. В штабе пусть работает. Покажем нашим дятлам, как правильно анализ операцию составлять. А, понял, расстроенно ответил Кентара, осознав собственную ошибку. Ну, раз понял, то выполняй! Кратко произнесли в ответ и отключились. Кентара положил трубку на стол, задумчиво рассматривая ее, словно ядовитую змею. после чего перевел свой взгляд на меня и произнес тебе решено перевести в штаб хорошо но только если диана будет рядом кивнул я согласно диана удивился он она тут причем она мой надежный охранник улыбнулся я в ответ она что твоя девушка все еще не понимая что происходит спросил кентара нет но я без нее никуда не сдвинусь спокойно глядя в его глаза произнес я парень ты что не понял куда попал С угрозой в голосе произнес Бог. «А чего ж, прекрасно понял», — равнодушно заявил я. «Давайте я вам расскажу, как это вижу я. Вы сейчас, скорее всего, говорили с главой Пантеона о который приказал перевести меня в штаб, так как мой анализ оказался точным. Я к вам в Пантеон пришел, потому что знаю, насколько важны для вас боевые тактики. И более чем уверен в том, что Бог Асмальт не станет мне отказывать в столь малой просьбе, как быть вместе с Дианой в одной группе «Всегда». «Более того, это выгодно любому отряду, ибо я никогда не рискну жизнью девушки, а значит, все мои планы будут максимально верными. Я ведь не хочу подставлять свою подругу под опасность. Если хотите, можете позвонить главе, уверен, он даст разрешение». «Спорить с тактиком – последнее дело», – задумчиво произнес Кентара, выслушав меня и явно повторяя чьи-то слова. «Хорошо, будет у тебя два охранника, это твоя Диана и Селестия». «А зачем два?» «Теперь уже удивился я. Положен же только один. Потому что я так решил!» – угрюмо произнес он. «А теперь брысь отсюда и предупреди дам. Завтра утром отбываем штаб пантеона». «Так точно!» – бодро вскочил с места и, отдав честь, я покинул кабинет. Честно говоря, не рассчитывал, что будет так просто, но, видимо, этот Кентара явно умнее, чем кажется. Либо у него уже есть опыт общения с тактиками, либо он не очень-то любит общаться с главой. Что, впрочем, неудивительно. Пока этот глава отдыхает на своих островах или еще где-то, Кентара, будучи боевым офицером, минимум раз в месяц рискует своей жизнью. Правда, тут надо быть откровенным. Этому суровому парню просто нравится воевать. Его не раз пытались отправить на покой, но какое там? Похоже, у него личные счеты с эльфами и другими расами. но в первую очередь с эльфами. Именно они уничтожили полностью его первый отряд в прошлом. В живых тогда остался только он».